Правило шестое. Обращайся с ИИ как с армией обезьянок. Мы решили техническую проблему, которая приводила на Facebook к ошибкам при переводе с бирманского на английский. Такого не должно было случиться, и мы принимаем меры для того, чтобы это не повторилось. Представитель Facebookа приносит извинения за изъян в системе с технологией машинного обучения, которая перевела имя генерального секретаря ЦК КПК Китая Си Цзиньпина как мистер свинарник. В тот день Майк Фаулер проснулся очень рано от жужжания телефона. Шёл 2013 год. Было субботнее утро, но Фаулер, американский предприниматель, живущий в австралийском Мельбурне, привык разбираться с деловыми письмами в неурочные часы. Он был основателем компании Solid Gold Bomb, торговавшей в интернете оригинальными футболками и другими предметами одежды, и всегда где-нибудь находился клиент или сотрудник, которому от него что-то было нужно. Но в этот раз Фаулер, взглянув на экран телефона, заподозрил неладное. Несколько сообщений в Facebook от незнакомых людей, ругающих его последними словами. Срочное письмо от высокопоставленного руководителя Amazon. Просьба об интервью от BBC. "Я подумал. О боже, что-то случилось", рассказывал он мне. У него внутри всё перевернулось, когда он понял, что произошло. Его подвёл его собственный алгоритм. Год с лишним назад Фаулеру пришла в голову идея, которая произвела переворот в его компании. Он видел, что другие производители с помощью таргетированной рекламы в Facebook продают футболки с надписями, представляющими собой слегка видоизменённые ходовые фразы, которые нацелены на очень специфическую аудиторию. Может, вам попадалась такая реклама в ленте Facebook в 2012-2013 годах? Речь о футболках с такими надписями, как "Не стоит недооценивать фаната капс", родившегося в августе, или "Прости, но я уже очарован сексуальной дантисткой-гигиенисткой по имени Темми". И Фаулер подумал: "А что если сделать алгоритм, генерирующий надписи на футболках не для сотен микрогрупп, а для миллионов?" Он написал простой скрипт, который брал слова из словаря, вставлял их в популярные афоризмы, автоматически создавал модели футболок с такими надписями и размещал каждую из них на Amazon в десятках вариантов расцветки и размеров. Фаулер запустил алгоритм в чёрную пятницу 2012 года и к следующему понедельнику успел продать 700 с лишним футболок, больше, чем обычно за месяц. С этого момента дела стремительно пошли в гору. Алгоритм сгенерировал в интернете двадцать миллионов всевозможных футболок, составив надписи на основе тысячи ста с лишним шаблонов. Не все из алгоритмически порождаемых фраз получались осмысленными, но это не имело значения. Страницы для товаров на Amazon создавались бесплатно, а надписи на футболках печатались по запросу. Следовательно, в реальном существовании конкретной надписи не было необходимости, пока не объявлялся, например, фанат капс или дантистка, гигиенистка. План казался гениальным до 2 марта 2013 года. Когда один покупатель просматривая товары на Amazon наткнулся на футболки с возмутительными надписями в реакциями популярного призыва «Сохраняй спокойствие» и «Продолжай» в том же духе алгоритм вставил в него слова, которые Фаулер позабыл исключить из словаря. Надписи были, например, такие: «Сохраняй спокойствие» и «Ударь её», «Сохраняй спокойствие». И зарежь её, сохраняй спокойствие и насилий на пропалую. Уизвлёный покупатель опубликовал фотографии футболок в Твиттер и разразился скандал. Когда Фаулер понял, что происходит, он зашёл на Фейсбук и попытался объяснить, что надписи были сгенерированы автоматически, никто не видел их в реальности и не утверждал, и таких футболок на самом деле не существуют. Но было уже поздно. За нарушение правил Amazon изгнал Solid Gold Bomb из своего магазина, и через несколько дней Фаулеру пришлось расчитать всех своих сотрудников и закрыть компанию. Одна единственная ошибка, то, что Фаулер позабыл вычеркнуть из словаря распространённых глаголов потенциально оскорбительные, изменила всю его жизнь. Я разговаривал с ним через шесть лет после того происшествия, и он сказал, что случившееся до сих пор не дает ему покоя. Это был тяжелый удар, сказал он. Я так от него и не оправился. Что бы вы сделали, если бы в один прекрасный день в ваш офис заявились тысяча шимпанзе и попросила работы? Если рассуждать здраво, вы, наверное, заперли бы дверь и вызвали службу отлова животных. Но на секунду забудем о здравом смысле и представим, что вы решили не паниковать, а попробовать найти для шимпанзе какое-нибудь задание. При определённых обстоятельствах из этих приматов могут выйти отличные работники. Они сильные, шустрые и довольно умные. Их можно научить распознавать лица, поднимать и приносить предметы и даже выполнять простые команды. Можно представить себе, как группа хорошо обученных офисных шимпанзе погружает и разгружает товары на складе или меняет картриджи в лазерных принтерах. Но прежде чем давать обещания, вы, конечно, захотели бы узнать о шимпанзе побольше. Насколько они послушны? Бывало ли, что они проявляли агрессию, как долго их нужно будет обучать и надо ли за ними присматривать? Если вы всё-таки решите впустить армию шимпанзе в свой офис, вы не сделаете этого то чаще же Сначала вы, возможно, проведёте оценку безопасности работы с шимпанзе или организуете рабочую группу по надзору за шимпанзе. Может, вы решите сперва взять нескольких обезьян, поместить их в одну комнату под строгим контролем, научить их делать что-то простое и посмотреть, что выйдет, и только потом поручать ответственные задания. Но независимо от того, насколько вы готовы рисковать, я уверен, вы не впустили бы шимпанзе тут же, не раздали бы им бейджи на шнурках и не сказали бы: "Ну, за работу". И уж точно не поручили бы им руководство. Возможно, вы уже поняли, к чему я клоню. В предыдущей главе мы говорили о том, что происходит, когда людей превращают в конечные точки, если процесс пока невозможно полностью автоматизировать, и люди нужны для заполнения временных пробелов. Но есть и обратная проблема. Руководители многих организаций совершают ошибку, сверхавтоматизируя процессы, Поручая машинам задания и давая полномочия, которые им не по плечу, а потом удивляясь, что дела идут из рук вон плохо. В последние несколько лет я общался со множеством директоров, которые убедили, что ИИ потрясающая трансформирующая технология, и внедрять её на рабочих местах нужно однозначно, тут и думать нечего. Это решение не более ответственное или рискованное, чем поменять заправку для салатов в столовой. И мне терпится задействовать как можно больше машин, не только скучных бэк-офисных ботов RPA, но и настоящий ИИ, способный принимать важные административные решения, касающиеся стратегии и операций. Некоторые директора даже мечтают передать ИИ значительную долю собственных обязанностей. В статье вышедшей недавно в MIT Sloan Management Review Двое директоров предсказали стремительное распространение самоуправляемых компаний, таких, где живых руководителей совсем немного, и большинство важных решений, в том числе о приёме на работу и увольнении, принимается алгоритмами. Эти люди, мягко говоря, выжили из ума. Любой специалист по информационным технологиям, работающий на переднем крае сферы ИИ, И машинного обучения скажет вам, что и лучшие из существующих систем ИИ пока далеко не достойны такого беспичного доверия. Большинство сегодняшних систем ИИ подобны армии обезьянок. Они умны, но не так как люди. Они способны выполнять указания, если их хорошо обучили и за ними тщательно следят, иначе могут вести себя непредсказуемо и оказывать разрушительное воздействие. И И тренируется и развивается многие годы и научился делать то, что человеку не под силу, например, отсеивать спам из миллиарда электронных ящиков или генерировать миллион персонализированных плейлистов. Но он не особо хорошо проявляет себя в незнакомых и ответственных ситуациях. Один из моих любимых сайтов AI Weirdness — это блог, который ведет Жанель Шейн. И начала она делать, когда в докторантуре Калифорнийского университета в Сан-Диего изучала нейросети, вид ИИ, имитирующий способы обработки информации человеческим мозгом. Шейн заметила, что когда она обучала нейросеть выполнять очередную задачу, та порой терпела крах. Причём странно, однажды Шейн учила нейросеть порождать клички для кошек на основании набора из восьми тысяч с лишним имен, полученного от приюта для животных. Программа проглотила список реальных кошачьих кличек и начала генерировать новые. Среди них оказались такие: Джендрина, Сонни, Мроу, Джексли, Пикл, Марпер, Фопин, Тоби Буч, Сноу Пай, Бик, Уиги, Бул. В другой раз Шин обучала нерасет генерировать рецепты коктейлей. Первым, что выдала машина, был рецепт напитка под названием "Мораль и Фоб Нгаба", и выглядел он так: полторы унции апонас, одна унция сока крилпи, одна чайная ложка амельсиковых соков. Добавьте бел каплы лугрите в бокал для коктейля. Шен вероятно поругала бы меня за то, что я оказываю ИИ слишком много чести, уподобляя его шимпанзе. Она-то употребляет другое зоологическое сравнение. По её словам, у ИИ мыслительные способности примерно на уровне червяка. Без тщательного человеческого надзора, пишет она, ИИ может допускать не только забавные и безобидные ошибки, но и по-настоящему опасные. Поскольку системы ИИ склонны, сами того не понимая, решать задачи, отличающиеся от выданных, при этом всё руша и неудачно выбирая кратчайшие пути, пишет Шейн. Людям нужно следить, чтобы от их блестящих решений не пришлось потом схватиться за голову. Но очевидно, это предостережение не достигло ушей людей, принимающих решения в американских корпоративных кругах. Кажется, они по-прежнему слишком полагаются на мудрость и и, и часто это приводит к последствиям куда более серьезным, чем непреднамеренная реклама футболок со скорбительными надписями или публикация отталкивающего рецепта. Так, первого августа две тысячи двенадцатого года брокерская компания Knight Capital потеряла 440 миллионов долларов всего за 45 минут из-за того, что неправильно установленная автоматизированная торговая система очень быстро скупила и продала миллионы акций. Их стоимость подскочила, а когда их пришлось продавать, компания понесла огромные убытки. Knight Capital оказалась на грани разорения и удержаться на плаву ей позволило только экстренное финансирование объёмом в сотни миллионов долларов. Или возьмём Уотсон, IBM-овскую систему ИИ, которая, как известно, в 2011 году выиграла у рекордсмена Джепперди. В 2013 году IBM в сотрудничестве с онкологическим центром имени МД Андерсона При Тихасском университете начала разрабатывать программу на базе Watson, которая подбирала курс лечения для онкобольных, но обнаружились изъяны. В 2018 году внутренняя проверка, результаты которой оказались в распоряжении новостного сайта о здоровье Stat, выявила, что Watson неправильно обучали. В основу была положена информация не о реальных, а о вымышленных абстрактных пациентах. И в результате система иногда давала неверные рекомендации. Сообщалось, например, что однажды Watson порекомендовал врачам дать 62-летнему раковому больному с обильным кровотечением лекарство, которое могло усилить процесс. IBM в заявлении для Sted утверждала, что обучение и совершенствование Watson Health опиралось на непрерывную обратную связь с клиентами. Новые научные данные и новые формы лечения рака. Изъяны в системах ИИ часто приводят к ущемлению уязвимых групп, поскольку данные для обучения алгоритмов нередко берутся из источников, отражающих предвзятые отношения к этим людям. Например, много данных по арестам, используемых при обучении программ профилактической полицейской деятельности для органов правопорядка, отражает повышенное внимание к населению чёрных и латиноамериканских кварталов на протяжении десятков лет, а также расово-дискриминационный характер таких мер, как остановка на улице с последующим обыском. Рекомендациями одного печально известного правоохранительного алгоритма под названием Оценка необходимости альтернативных исправительных мер по отношению к нарушителям Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions Compass суды пользуются при вынесении приговора обвиняемым. Программа вычисляет, насколько велика в каждом случае вероятность повторного нарушения закона. Исследование, проведённое в 2016 году некоммерческой организацией ProPublica, показало, что темнокожих подсудимых компас объявляет будущими рецидивистами почти вдвое чаще, чем белых. По всему миру дефектным и неопробованным автоматизированным системам ИИ доверяют невероятно важные решения. Да, некоторые правительства компаний и организации, внедряющие такие системы, может и поступают правильно. Внимательны и придирчиво оценивают новые алгоритмы, моделируют риски и планируют сценарии, разбираясь, что может пойти не так, обеспечивают полноценный человеческий контроль на рабочих местах, но многие этого не делают, а просто распахивают двери, впуская к себе армию шимпанзе и надеясь на лучшее. Йошуа Бенджу первопроходец в сфере глубокого обучения, один из тех, кто, казалось бы, будет выступать за вовлечение ИИ в любой процесс принятия серьёзных решений. Но в интервью журналисту Мартину Форду в 2018 году он высказался категорически против использования ИИ, когда решаются жизненно важные вопросы, например, насколько осуждённый преступник сядет в тюрьму. Люди должны уяснить, что у нынешнего и и и того, чего появления можно ожидать в обозримом будущем, нет и не будет нравственного чутья и понимания, что хорошо и что плохо, сказал Бенжо. Только безумец доверит такие решения машинам. Даже те, кто свято верит в возможности ИИ, например, CEO Tesla Илон Маск, убеждаются на собственном опыте, как опасно наделять автоматизированные системы чрезчур большими полномочиями. В 2018 году Tesla не удавалось выполнить план по выпуску седана Model 3, отчасти из-за неисправной работы заводского машинного оборудования, зависевшего от системы автоматических конвейеров. После того, как произошло несколько неприятных заминок с производством, Маск остановил конвейеры и заменил машины людьми. Производство ускорилось и выправилось, и компания выполнила план. Маск, считающий, не будем это забывать, что сверхумный и и в конце концов превратится в угрозу для человеческой цивилизации, позже признал, что поступил неверно, наделив машины такими большими полномочиями. Избыточная автоматизация на Tesla была ошибкой, написал он в твите. Мы недооцениваем людей. Поймите меня правильно. Я не выступаю против использования ИИ при решении важных задач. Я лишь говорю, что нам стоит быть очень осторожными, когда мы даём машинам больше власти, чем они способны вынести, или используем алгоритмы там, где их ошибки могут навредить ни в чём не повинным людям. Усиление государственного контроля, здесь было бы, кстати, в книге Решающий момент исследователи из Брукингского института Джон Аллин и Дарал Уэст предлагают обязать компании и государственные учреждения производить оценку воздействия ИИ, так же как разработчики, прежде чем запускать новые проекты, должны оценивать их воздействие на окружающую среду. В отчётах должна быть информация о потенциальном влиянии новых автоматизированных систем на работников и подробное описание мер, принимаемых для снижения риска. В 2019 году сенаторы Кори Букер и Рон Уайден А также член палаты представителей Ивэт Кларк внесли на рассмотрение проект закона об алгоритмической подотчётности, который должен уполномочить Федеральную торговую комиссию проверять автоматические системы принятия решений высокой важности, например, алгоритмы для отбора кандидатов на должности на признаки дискриминации и ошибок, допущенных при разработке. Помочь могут и ответственные IT-компании. Прежде чем открыть свободный доступ к новому и и инструменту, разработчик может немного притормозить и подумать: можно ли им пользоваться неправильно и как именно. В две тысячи девятнадцатом году некоммерческая лаборатория OpenAI Показала прекрасный пример ответственного отношения к распространению разработок, когда отложила выпуск полной версии GPT-2 своего нового алгоритма для генерации текстов. Специалисты опасались, что GPT-2 который с помощью ИИ может предугадать следующее слово в последовательности и дописать отрывок текста до да так похоже на человека, что становится жутко, можно применять для распространения фейковых новостей из фабрикованной компьютером пропаганды. Поэтому компания решила сначала выпустить только неполную, не настолько мощную версию и понаблюдать, как она будет использоваться на практике. Полную версию GPT-2 лаборатория вывела на рынок через 9 месяцев, заключив, что достоверных фактов злоупотребления пока не выявлено. Но мы не можем ждать, когда примут новые законы и полагаться на порядочность разработчиков. Нужно прямо сейчас стараться противодействовать безрассудному и безответственному применению ИИ. Если вы работаете в компании, где внедряют ИИ, И автоматизацию без соблюдения мер предосторожности, вы можете высказать своё мнение. Убедитесь, что ваш руководитель понимает, к каким последствиям, финансовым, юридическим и репутационным, может привести непредвиденная ошибка, и найдите доводы в пользу участия людей в любом важном процессе. Предложите выявить возможные угрозы собраться сотрудников и попытаться вместе вычислить и воспроизвести все возможные варианты промашек автоматической системы и её неправильного использования. или как сделали некоторые производственные компании в 1970-х и 1980-х сформировать совет по автоматизации из работников разных отделов, которые будут сравнивать, как у них функционируют автоматические системы и представлять свои выводы руководству. Если в районе, где вы живёте, из-за ИИ и автоматизации нарушается неприкосновенность частной жизни, наказываются люди в уязвимом положении и принимаются важнейшие решения, например, о назначении пособий или предоставлении жилищных льгот, потребуйте, чтобы местные власти выполняли свою работу. Если вы не уверены в том, что используемые системы не дают никакого негативного эффекта или не можете получить нужную информацию, постарайтесь выяснить, возникали ли проблемы из-за таких систем в других регионах, и если потребуется, обратитесь за помощью в организации по защите гражданских свобод. Уже бывали случаи, когда такие меры оказались полезными. Например, в две тысячи двадцатом году Чикагское полицейское управление объявило о разрыве контракта по использованию технологии распознавания лиц, разработанной сомнительной компанией Clearview AI. После того как гражданские активисты и Американский союз защиты гражданских свобод подавшие иск в суд доказали, что эта технология может нанести вред пострадавшим от домашнего насилия, нелегальным иммигрантам и другим уязвимым. группам населения. Если вы руководитель и размышляете, нужны ли и и автоматизация в вашей компании, вспомните о Майке Фаулере и его алгоритмических сгенерированных футболках. И не допускайте, чтобы ваши алгоритмы ошибались и закрепляли предвзятое отношение потому, что в программе есть дефект или для ее обучения использовался предвзятый набор данных. Сейчас есть специальные аудиторы и и которые помогают проверить алгоритм на наличие таких изъянов. Действуйте осторожно, когда имеете дело со сторонними поставщиками, и относитесь скептически к красивым рекламным лозунгам. При любой возможности вовлекайте в процесс своих сотрудников. И помните, руководители, отвечать за последствия непродуманного или преждевременного внедрения ИИ будут люди, принимавшие решение, а не боты. Если образно говоря, армия шимпанзе разрушит ваш офис, гнев пострадавших обрушится не на животных,